Она любила момент прихода на работу. Уже давно редко случалось, что она оказывалась не первой. В комнате было тихо, и она была одна. Она обожала это одиночество с тех пор, как нашла Якуба. Она заваривала кофе, и когда его аромат заполнял всю комнату, включала компьютер.